Усейн багровеет и крепко по-русски ругается. След свежий. Полчаса назад его не было. А знак «Лавина опасна» какой-то Остряк отредактировал на «Лавина прекрасна». Четвертую Остряк подрезал лихо. Даже мы остерегаемся с ней шутить. Уж очень мощная доска. Будем считать, что проскочил. в Похороны откладываются.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 Контингент — молодой и отчаянный, умные. Тренеры специально приезжают к ним присматриваться. Иной раз такой алмазик блеснет. Вторая категория — Элы Туристская элита. Здесь одержимых не увидишь. Для элов кушкол — это престиж. Праздничная атмосфера первоклассного горнолыжного курорта. Элы приезжают сюда щегольнуть костюмами и снаряжением —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 Он из породы везунчиков, которому удач так и плывет в руки, отдается без сопротивления. Еще лет десять назад он был призером по слалому и, хотя с той поры слегка располнел, но сохранил мощь, красоту и обаяние. На малознакомых людей он производит большое впечатление своей искренностью, добродушием и открытым нравом, то есть именно теми качествами, которых у него давно нет. Человек, который ему не нужен,